В своей речи в Глазго Черчилль заявил, что он не видит необходимости втягиваться в дискуссию о философских различиях между социализмом и либерализмом. Он никогда не читал Маркса, да и вряд ли знакомился с популярными работами по марксизму. Черчилль не вполне понимал разницу между революционным социализмом и апортунизмом английских либералистов. И поэтому говоря о социалистах, часто смешивал одно с другим. Он сводил доктрину социализма к коллективизму, а доктрину либерализма к индивидуализму и доказывал, что на самом деле индивидуализм либералов и коллективизм социалистов в повседневной жизни находятся в тесном единении. Освещая наши улицы и организуя водоснабжение, говорил Черчилль в Глазго, мы действуем коллективно. Но когда дело касается любви к женщине, мы не действуем коллективными методами, и женщины не выходят за нас замуж коллективно. Идеи, которые Черчилль развивал тогда, были в значительной степени навеяны теоретиками английского либерализма, действовавшими в начале XX века, и прежде всего супругами Вебб Сиднием и Беатрисой Вебб. Черчилль был знаком, но близко не сошелся. У него никогда не лежала душа к проблемам, исследованию которых Сидни и Беатриса посвятили свою жизнь. Черчилль заимствовал мысли как у Веббов, так и из соответствующей литературы, которая была в то время в ходу. Его ближайший друг консерватор Смит однажды заявил в палате общем: «Социалистам лучше не приветствовать имя Черчилля, ибо в конце концов». Он весьма вероятно сопрет их одежду, когда они начнут купаться, если они вообще купаются, в чем я весьма сомневаюсь. Выступление Черчилля в Глазго полностью подтверждает слова Смита. Оратор действительно бесцеремонно использовал аргументацию английских либералистов, признавая, что монополизация направлена против интересов трудящихся. Черчилль ратовал за вмешательство государства в экономическую жизнь, установление его контроля над ней. Он высказывался за то, чтобы государство предприняло попытку вмешательства в использование рабочей силы, выступая в качестве запасного работодателя, за передачу железных дорог в распоряжение государства, за то, чтобы социальное обеспечение стало предметом заботы государства. Был ли Черчилль искренним, выступая в Глазго с подобными предложениями? Даже благосклонные к нему биографы считают, что эти идеи не отвечали ни его собственным убеждениям, ни убеждениям его отца.